Глава 91. Избиение Гао Ционе Сначала воздушные клинки, потом летающие мечи. Атака Гао Ционе продемонстрировала истинную силу стадии истинного дыхания. К тому же это произошло после того, как Ван Бо Ле сбросил с себя давление истинного дыхания. В противном случае ни один боец в стадии древних боевых искусств не смог бы противостоять противнику на стадии истинного дыхания. Такой была и йодавящая природа. Глаза Ван Буэлэ загорелись, он был готов к чему-то подобному, поэтому не стал сбавлять скорость. С появлением клинков ветра и летающих мечей он вскинул руку, на которой блеснула пурпурная перчатка. От неё исходило странное свечение, к тому же в ней, подобно взведённой пружине, скрывалась духовная сила. Это явно был необычный предмет. Её Ван Буэлэ снял с руки убитого им старика в Томанолесье. Впоследствии он модифицировал перчатку, в итоге сокровище стало ещё сильнее. Перчатка не только могла создавать бурю, теперь она могла усиливать владельца. В его арсенале не было предмета с атакующей силой выше, чем у этой перчатки. Как только Ван Боуле натянул перчатку и сжал пальцы, в неё хлынуло весь кровавый ци из тела, словно открылся какой-то шлюз плотини. Поднявшийся кровавый ураган быстро разошёлся во все стороны. При его встрече с клинками ветра Ван Боуле сделал широкий шаг вперёд, поднял руку и вертикально рубанул ладонью в воздух. А в этот раз со свистом появилось около десяти летающих мечей. Вместо того, чтобы атаковать Гао Циуани, они закружились вокруг Ван Буоле, защищая его. Став чем-то вроде ощерившегося острыми лезвиями шара, он налетел на клинок ветра. Раздался треск грохот, один за другим разбивались летающие мечи, а потом и пал ураган Ван Буоле. Тем не менее, ему удалось пройти через клинок ветра. К моменту, когда он вновь стал видим зрителем, Гао Циуань послал в него три летающих меча, Ван Бууле с рёвом достал ещё один термический артефакт – шарики для создания барьера Золотого Колокола. Вместо того, чтобы защитить владельца, шарики накрыли несколькими слоями барьера Золотого Колокола летающие мечи. Поднявшийся звук взметнулся до самых небес, три летающих меча разбились вместе с половиной барьера Золотого Колокола. В этот момент Ван Бууле последним рывком наконец добрался до Гао Ционе. «Гао Ционь, готовься вкусить горечь поражения!» Проректор поменялся в лице и попытался отступить, но с удивлением обнаружил, что уступал в скорости Ван Буоле. В ходе погони глаза Ван Буоле горели решимостью. «Ван Буоле, тебе совсем жить надоело?» Воскликнул проректор, когда Ван Буоле ударил в него кулаком. Глаза Гао Циуани сверя поблеснули, во время отступления он прикрывался небольшим барьером. Вскинув обе руки, он приготовился использовать свою силу, если маленький барьер защитит его от атаки Ван Буоле, то у него появится временно ещё одно заклинание. Но тут Ван Боулэ схватил барьер левой рукой. В эту же секунду, начиная с пальцев, по всему его телу прокатился шок. Ван Боулэ задрожал, в уголках губ показалась кровь, сопротивление маленького барьера чуть не раздробило ему кости в левой руке. Терпя боль, он другой рукой молниеносно схватил Гау Циуани за палец, с которого уже было готово сорваться новое заклинание. При виде запаниковавшего проректора, Ван Буэлэ ехидно усмехнулся. «Я давно хотел сломать тебе палец!» С этими словами он резко рванул вниз, Гао Цюань побледнел. Его палец пронзила острая боль, какую он ещё никогда не чувствовал. Однако он был экспертом истинного дыхания. Несмотря на жуткую боль и не такое крепкое тело, как у Ван Буэлэ, он в прошлом имел культивацию укрепления пульса. Проигнорировав боль, он ударил Ван Буэлэ свободной рукой, К несчастью, он среагировал слишком медленно. Ван Буэлэ с усмешкой замахнулся и ударил ногой в пах Гао Цюаня. «Хочешь исключить меня?» В этот удар Ван Буэлэ вложил всю свою силу. После удара Гао Цюань больше не мог терпеть боли закричал. От чудовищной рези в паху, затопивший болью тело подобно цунами, его лицо позеленело. Ван Буэлэ вновь оказался рядом, он почти целый месяц был вынужден сдерживать желание избить Гао Цюаня, Наконец настал момент, когда он смог выплеснуть накопившуюся злость. «Гао Циуань, хочешь заморать моё доброе имя?» Взревел Ван Бууле. В грудь проректора пришёлся очередной удар кулака. Изо рта Гао Циуань обрызнула кровь, а его самого отбросило назад. Из области паха по всему телу расходились волны боли. Он находился на стадии истинного дыхания. Несмотря на жуткую боль, его глаза кровожадно загорелись, на шее, лбу и теле вздулись вены. Ах, ты, облёдак! Сдохни! закричал Гаут Сян, раскинув руки в стороны. Он засиял светом, похожим на цвет неба. Из него к Ван Боле медленно поплыла голубая фигура. Это был не дух или душа, а запретная техника стадии истинного дыхания. Она использовала духовные корни, чтобы те ассимилировали врагов и поглотили их. Это обычно означало смерть. К ней прибегали только тогда, когда жизнь практика висела на волоске. Но сегодня Гао Циуань использовал против Ван Буолы всё, что у него было. Ван Буолы прищурился. Почувствовав опасность, он тоже кровожадно посмотрел на противника. «Это ты смерть ищешь!» Холодно бросил он. Он крепко стиснул перчатку, намереваясь её взорвать. Когда до начала действия запретной техники Гао Циуани и взрыва перчатки оставались считанные мгновения, весь пик ректора внезапно тряхнуло. Подавляющая формация невероятной силы на горе была приведена в действие, создав неописуемую отражающую силу. В этот же миг возник защитный барьер, который разделил сражающихся. Гао Цюань вздрогнул, его запретная техника была прервана. Он отступил и утер капающую сгуб кровь. Перчатка Ван Буоле тоже не взорвалась, новая сила оттолкнула его назад. В руке реактор сжимал Пай Цзо. Она ярко засияла действие в с подавляющей силой горы, Очевидно, ректор без колебаний использовал магическую формацию, чтобы прекратить этот вышедший из-под контроля поединок. К удивлению, Ван Буэле после атаки Гао Циуаня примешалось сожаление. Он сделал глубокий вдох и накрыл ладонью кулак перед ректором. «Благодарю, ректор!» Гао Циуань был мрачнее тучи. Даже не взглянув на Ван Буэле, он в ярости закричал ректору. «Этот Йонет своим нападением продемонстрировал крайнюю степень неуважения! Я собирался преподать ему заслуженный урок!» «Так почему вы остановили меня?» Зрители притихли. С одной стороны, они всё ещё находились под впечатлением после атаки Ван Буэлэ. С другой, им показалось, что ректор в этом конфликте занял сторону Ван Буэлэ. «Почему я остановил тебя?» Бесцветно переспросил ректор. «Ты действительно думаешь, что я сделал это ради спасения студента?» Гао Цюань застыл резко перевел взгляд на Ван Буэлэ, а потом на его перчатку. От внезапного осознания он покрылся холодным потом и тяжело сдышал. В глазах проректора промелькнул страх. Старый доктор усмехнулся и повернулся к Ван Буэлэ. Его взгляд тоже на мгновение задержался на перчатке. Ван Буэлэ моргнул. Похоже, ректору удалось раскусить часть его плана. На самом деле, во время модификации перчатки он сделал в ней полость, заполненную большим количеством яда краснокостной белолицы змеи. Такое количество яда после взрыва перчатки превратило бы Гао Цюаня в груду алых костей ещё до того, как он успел бы закончить заклинание. это был козырь Ван Бола. Если бы Ван Бола не остановил ректор, то он объяснил бы ситуацию тем, что проректор первым использовал против него летальную технику, и он убил его в рамках самообороны. Хоть ректор раскусил его план, Ван Бола не чувствовал себя виноватым. Следуя совету из автобиографии высокопоставленных чиновников, где говорилось, что в определённых ситуациях надо позволить лидерам чувствовать собственную значимость, он послушно снял перчатку и убрал её в бездонный браслет, Поклонившись, он с раскаянием опустил голову. «Ректор, я виноват в том, что удалил проректора, я позволил эмоциям взять над собой верх!» Раскаяние Ван Буэлла немного смягчило гнев старого доктора, и всё же он не мог просто закрыть на всё глаза. Ему требовалось отчитать нерадиового студента. Внезапно Ван Буэлла достал небольшую записную книжку, словно предугадав намерение ректора. Казалось, он был готов почтительно кивать и записывать всё, что скажет ректор». Люди вокруг поражённо на него уставились, даже Гао Цюанье надолго забыл о гневе и страхе, слишком велико было его удивление. Ректор не знал то ли плакать, то ли смеяться. Ему сразу вспомнился их разговор на летающем корабле, когда Ван Буэлэ ещё не поступил в академию. Это остудило его гнев. «Ладно, я знаю, с тобой обошлись несправедливо», — строго сказал он, — «чтобы такого больше не было».